Глава 52 Ночью синий микроавтобус с тонированными стеклами Казался непроницаемым черным фургоном Неизвестность и черный цвет внушают опасность Пассажиры фургона не возражали против такого восприятия собственной миссии Если их опасаются, они на правильном пути Страх противника – их помощник Сами они ничего не боялись, разве что гнева начальника, полковника Молотова. Чернявый водитель вел микроавтобус по карте, вслед за маячком на мониторе, стараясь не приближаться к объекту слежки. Он выглядел серьезнее расслабленного светловолосого напарника. «Вообразил себя гонщиком», — с издевкой заметил водитель. «Пусть почувствует себя героем. Герои теряют бдительность», — согласился светловолосый офицер. «Дурачку-то не вдомек, что напетелиный жучок». Тойота остановилась. Куда эта петля приехала? Чернявый припарковал фургон и укрупнил карту на мониторе так, чтобы стал виден каждый дом. Ты что, не узнаешь? Это же дом Круглова. Ух ты! С чего начали к тому и вернулись? Круг замкнулся. Молотову это понравится. Ты и пишешь Петелину? Конечно. Полезли, послушаем, о чем там болтают. Мужчины переместились из кабины в отсек, напичканный аппаратурой. Светловолосый офицер нажал кнопку, подкрутил громкость. В фургон проникли звуки чужого разговора. «Слышишь?» – Петелина надавила на пуговицу. «Наивная думает, что может включать-выключать. Наш микрофон работает всегда. На трое суток заряда хватит». «Так, Петелина обвиняет Круглова в убийстве невесты. Это интересно». «Зачем известному политику морать руки?» «Надоела девчонка, выгнал, нашел другую». «Ты забыл, что Савина его шантажировала?» «Чем? Мы так ничего и не нашли!» «Поэтому Молотов сделал ставку на Петелину, она толковый сыщик», — уважительно сказал Чернявый. «Вот это да!» — Круглов не возражает против обвинения, он фактически признался. «Если Круглов убил Савину, то...» «Вот и компромат, теперь он будет плясать под нашу дудку», — обрадовался Светловолосый. «Не скажи, Петелина его посадит. Хрен ей, Молотов не позволит!» «Петля упертая», — усомнился Чернявый. «Слушай, а кто третий в доме Бахлина?» «Я думал Денис Ласьков, но это не его голос». «Точно, там другой тип». «Ей угрожают». «Да, ее, кажется, хотят грохнуть». «Вот и решение проблемы. Мавар сделал свое дело. Мавар может уходить». «А если Молотов думает иначе, я сообщу ему». Брюнет дозвонился до начальника и стал объяснять ситуацию. Как только Молотов услышал, что Круглов, судя по записанному разговору, убил Савину, полковник прервал подчиненного. «Перешли мне запись!» – потребовал он. «Я прослушаю и приму решение. А если жизнь Петелина окажется под угрозой? Ничего не предпринимать без моей команды, ясно?» «Так точно!» Чернявый убрал телефон. Он был хмур, а светловолосый улыбался. Блондин толкнул напарника плечом. «Да расслабься ты! Смерть следователя в прямом эфире! Когда еще такое услышишь?»